Глава 5. Следующий день не отличался чем-то необычным. Разве что я ловил на себе странные взгляды парней и даже некоторых девушек. Было немного невыутно, я, если честно, но я быстро привык, отфильтровав их как ненужное. Лишь стоило прозвенеть звонку с последнего урока, как я был тут же схвачен Агне и утащен в один из пустых кабинетов поблизости. Кто она? Смотрели на меня два ярко пылающих красных глаза. Думаю, ты спрашиваешь о вчерашнем происшествии. Это Эбигал Армун не стал выкручиваться я. Имя я её знаю, как и то кем она является, отмахнулась Флейм. Кто она для тебя? Откуда ты её знаешь? Это давно было, ещё до начала обучения. Спас её как-то парой слов обмолвились и всё, ничего такого. Да? Начала успокаиваться девушка. Да, тяжко вздохнул я. Такое ощущение, что я уже женатый и ревнивая супруга устраивает мне допрос. Ж женат, а помнилась она. Прости, Кас, я не специально, просто, просто как-то само все получилось. Ладно, проехали. Только, пожалуйста, лучше так больше не делай. Не и так лишнего внимания хватает, а тут еще ты хватаешь и утаскиваешь меня прямо из-под зоров десятков глаз в уединенный кабинет. Ох, да, прости. Другой резко начала наливаться краской ее лицо от осознания содеянного. Говорю же, проехали. Просто будь внимательнее со своими действиями, их могут неправильно понять. Конечно, и да. Кас мне тут рассказали, что ты вчера участвовал в дуэли за меня. Ты, разумеется, сильнейший, но это неправильно тебя в подобное втягивать. В общем, прости, у тебя были проблемы из-за меня и... Задумалась она, что-то для себя решив и кивнув себе под нос, Агне резко подняла голову, посмотрев на меня. Блейс разближается, целует в щечку и также молниеносно покидает кабинет, оставляя меня в прастратации. Это, это не смог я сформулировать свои чувства после подобного. Агне, конечно, прямо заявила о своих намерениях, но я не воспринимал это всерьез. Она казалась мне храброй и прямо линейной девушкой тут с мужчина. Никогда я ее такой не видел, и мне понравилось выражение ее лица. Я осознал одну из скрытых граней ее характера. Медленно приложил пальцы к месту поцелуя. А может, и вправду жениться? Тихо прошептал я. но то же сам дал себе пощечину дурак еще не хватало тебе таких проблем собери из тряпка на конец взяв себя в руки я покинул кабинет и тут же остановился на поровшущих настоявших на входе троице моих соседей не дававших прорваться дальше толпе любопытных людей вот только и в глазах этой троицы уставившихся на меня сверкало любопытство стоило мне выйти как они тут же окружили меня и подтащили проч ну как все прошло Первым не выдержал Ал, стоило нам покинуть людные коридоры. Ничего не было, <свят> не моргнув и глазом соврал я. Просто поговорили. О, <свят> раздался слитный разочарованный выдох парней. А мы это? Хм. Да, ничего и не могло быть. Слишком мало времени прошло. Я, конечно, тебя поддержу, но будь осторожнее. Флаймы древний и уважаемый род. Они не позволят своей дочери завести отношения с парнем из неизвестного рода, <свят> предостёрёг меня Рудиус. Не волнуйтесь, я все понимаю, но тут не все так просто. Я не могу контролировать огне. Непроизвольно приложил свою руку к месту поцелуя. Я о тебя предупредил. Пожал он плечами. В это дело может вмешаться даже королевская семья. А они-то тут причем? Удивился я. Ты не знаешь? Ах да, ты же не местный. Странно посмотрел он на меня. Они ведь искла на Витра. Род Витра и королевства Витред, правда, похоже? По правде королевство названо в честь их, ведь именно их род его и основал. Правда, их правление продлилось недолго. Говорят, главе надоела эта игрушка, и он отдал её роду из побочной ветви клана. Сейчас их знают как королевский род. Так что сам должен понимать, что в такой девушке, как Флейм, заинтересованы практически все свободные парни королевства, если не всего континента. И даже поговориют, что её рассматривают как невесту для наследного принца. Правда, переговоры об этом так и ни к чему и не привели. Клэм отказывают всем. И ещё бы, гений поколения, подмастерье в таком возрасте это огромное достижение, прогудел Сик, сомневаясь, что её вообще захотят отпускать из клана. Скорее найдут мужа, готового вступить к ним. Кстати, в этом клане Касу как раз может и повести. Я лишь промолчал, чтобы не вызвать новых споров. Вот уж то что, а вступать в род как муж Агнии не совсем не хотелось. Да и вообще, вступать в чей-либо род, предпочту создать свой собственный. Разве что учитель бы предложила лично. Нет, не стоит об этом думать. Парни, может, поспорингуемся? Решил сменить я тему. «А, а почему бы и нет? Давно моя секира не видела свет, радостно ухмыльнулся Сигурд. Пойдёмте на полигон. Отказывать мне издалеку никто не стал. Так что мы быстро переместились на местный тренировочный полигон, вернее, полигоны Это был комплекс из множества небольших тренировочных площадок, где студенты могли безопасно отрабатываться изделание или проводить спарринги. Заняв одну из таких площадок, мы с Сигом первыми вышли на бой. Я достал свою глефу, а он, предвкушающе улыбнувшись, свою секиру. Понимающе переглянувшись, мы начали наш бой. Два лезвия на мгновение соединились, чтобы расстаться вновь. Сперва решили использовать только холодное оружие, проверяя навыки друг друга. Лезвия мелькали словно молнии. Казалось, этот огромный топор моего оппонента превращался в нескончаемую полосу стали, беспрерывно атакующую меня. Даже удивительно, как можно столь быстро орудовать таким массивным оружием. Более того, мне приходилось принимать все его атаки на скользящие блоки, иначе просто отсушил бы себе руки, настолько сильны были удары. Не произнеся ни слова, мы решили приступить к большему. К вот пошла магия. Постоянные разряды молнии с моей стороны разбивались о вовремя поставленный ледяной щит, а его осколки льда аннигилировались моей защитой. Я превосходил его в скорости, атакуя со всех сторон и пытаясь найти слабое место, но его лёд защищал даже слишком хорошо. Будто предугадывая мои движения, небольшие пластины льда образовывали прямо под попаданием разрядов в цель. Можно было бы увеличить мощь и наконец пробить эту защиту, но я не стал этого делать. Мы сражаемся на равных условиях. И это было бы не только нечестно, но и глупо. Я учусь, а не добиваюсь победы любой ценой. Если не смогу долететь его равными силами, то этот спарринг окажется напрасным. Это в бою можно использовать любые средства для достижения победы, но не здесь. Я всё же подловил его, нацелился на одну из этих ледяных пластин, а не его тело, и смог три раза подряд попасть в неё, чтобы на четвёртый пробиться сквозь открытую брешь. Эх, сдаюсь. Ты победил. Не убирая довольную улыбку с лица, произнёс Сик. Хорошая была тренировка. Отзеркалил его улыбку. Правда, я так и не смог понять, как ты это сделал. Эта пластина, она должна была выдержать ещё один удар. Просто обязана была. Я ощущал силу твоего заклинания, и эти молнии не должны были истощить мой лёд так рано. А я ведь только был готов провести контратаку, когда ты расслабился бы. Создал он перед собой точно такую же ледышку. Хм, кэст. Можешь повторить это? Хочу посмотреть, как скажешь, кивнул я, и одно за одно стал выпускать заряды одинаковой мощности в лёд. Хм, всё равно не понимаю. Расход должен быть меньшим, нахмурился он. Ну, моя молния, как и говорят, сильнее обычной, пожал я плечами. Я это тоже учёл, но всё равно не сходится, отмахнулся он. Ещё раз. Хорошо, не стал с ним спорить. Я не использовал больше силы, чем доступно адепту, так что не боялся разоблачения. Даже плотность маны была такая же. Даже интересно, что он там нашёл? Неужели где-то спалился? Да, вот оно, вдруг воскликнул Здравяк. Твоя молния поглощает лёд. Так и должно быть, она плавит всё. Нет, ты не понял, покачал Северин головой. Не плавит, а именно поглощает. Посмотри, в этот момент, когда насыщенность моего льда уменьшается, твоя молния наоборот усиливается. Это невероятно. Хм, ты прав. прислышался я к своим ощущениям во время соприкосновения двух стихий. "Ну-ка, давай-ка попробуем по-другому". Он выпустил в воздух ману, образуя густой ледяной туман. "Понял", кивнул я и покрыл молнией лес вяглевы. Тут же сунув ее в её ледяной туман, казалось, ничего не происходило, пока с каждым мгновением туман убывал, а молнии на глевре становились всё толще и толще, совсем немного, едва уловимо заметно, но всё же Поглощение. Радостный словно ребёнок произнёс сик. Это свойство стихии тьмы. Значит, твоя сила это совмещение стихии молнии и тьмы. В общем-то, логично. Похоже на то. Эта мутация так, что я немного о ней знал. Как ты так быстро это определил? Даже я, пользуясь своей молнией столько времени, не смог понять. Просто мне приходилось сражаться с магами, использующими стихию тьмы. Да и эффект поглощения на малых рангах очень слабый. Так что если специально не искать, ничего не поймёшь. Уловить это слишком сложно. Но я свой лёд знаю очень хорошо, и несоответствие сразу насторожило. Спасибо за помощь, кивнул я. Если бы не ты, я бы ещё долго не смог обнаружить это. Значит, молнии и тьма. Интересно. Закончив со сждением новых и в то же время старых особенностей моей молнии, мы продолжили спарринги. Парни были относительно равны друг перед другом. Правда, вроде как и я Не показывал свой настоящий ранг, да и сик, и ощущал, что он уже на грани прорыва на следующий ранг. А еще говорят, подмастерье в таком возрасте это гений. Что-то многовато гениев развелось нынче. Не удивлюсь, если потом найдется наш равесник, уже получивший ранг мастера. Парни, а не хотите заглянуть в сокровищницу после окончания спарингов? Тяжело дыша, спросил Альберт. Сокровищницу? Непроизвольно загорелись мои глаза. Ну, я слышал. Так это место называют старшие курсы. Это хранилище с вещами, о которых говорил ректор. Э, ты про это? протянул Сик. Так бессмысленно же. Мы только начали учиться, и баллов не хватит ни на что. Ну интересно же, что там есть вообще? Ну, задумался он. Не могу с этим не согласиться. Только сперва заглянем в общежитие и душ. Чур я первый. Понюхав пропахшую потом одежду, и рванулся вперёд. Эй, погоди. Кто тебе разрешал? Тут же все поняли и рванули за мной остальные парни. Кто бы знал, что может быть так весело убегать от трех потных и грязных парней. Лишь закончив с водными процедурами, мы двинулись к этой сокровищнице. Я вправду, что там может быть такого интересного, чтобы простимулировать студентов учиться еще больше. Сокровищницей оказалось небольшое одноэтажное здание, не привлекающее внимания. Серые стены, отсутствие окон и украшений снаружи не впечатляет, высказался я. Маловато будет. Это пока, говорят там 12 этажей уходящих в глубину земли, пояснил мне Ал. Это уже интереснее, ускорил я свой шаг. Пройдя через первые двери, мы оказались в довольно пустойной комнате, освещённой магическими кристаллами. В центре стоял большой каменный стол, где сидел ничем не примечательный старичок. Вот только его сила немного напрягала. Неизвестно. Ранг архимаг 7. Состояние интерес. Стихия Земля. А, -а, -а новые студенты! Радостно помахал нам старичок, приглашая поближе. Решили посетить мою обитель? Да, господин. Слитно поклонились мы. Но «Ну, это правильно, да. Никто не отказывается от этой возможности стать сильнее, как отнёл он, поглаживая свою седую бороду. Но «Ну, тогда дома эти пройдёмся по правилам, раз уж вы тут впервые. Как и сказал этот старый хрыч, замучившийся ректором. Академия готова стимулировать своих студентов, но они просто так. У всего есть цена, и эта цена — подтверждение ваших знаний в виде оценок. За них мы вы сможем и вынести из моей закроечницы какие-то вещи. Эм, а где они? Не понимающий спросил Сик. Прямо подо мной, в буквальном смысле, — гогнулся старичок, и по мановению его руки за спиной стала отъезжать каменная плита, открывающая нам вид на лестницу вниз. Здесь есть двенадцать этажей, но вам, как первокурсникам, пока открыт ход только на первые четыре. Впрочем, этого вам хватит за глаза. Чем ниже вы будете спускаться, тем выше цены, но в то же время и лучшие вещи. А есть ли возможность получить эти баллы другим путем, кроме учёбы? – решил уточнить я. О, очень правильный вопрос. Разумеется, есть. А вот только вам пока рано об этом думать. Но думаю, скоро вам обо всём расскажут. Вы имеете в виду, значит, точно скоро. Неофитам подобное ещё долго не светит, слабоки. Тогда, если я накоплю больше баллов, можно ли будет раньше времени спуститься на нижние этажи? Куда вы спешите, молодой человек? Вам и этого хватит более чем. Но да, для особо талантливых студентов есть такая возможность, но вы сначала накопите. Пока же, как я вижу, вы даже с первого этажа купить ничего не сможете. Мы понимаем это, но все же для начала стоит посмотреть, к чему стремиться. Погляделся я. А вот это правильно. Стимул должен быть всегда. Тогда можете идти, похатнул он. Ах да, должен же еще предупредить. Резко сменилось его настроение, и на нас упало огромное давление магии. Эта сокровищница полностью пропита на моей магии, и я чувствую каждый предмет в ней. Так что Краи, не советую пытаться воровать. скелеты таких неудачников до сих пор вмурованы в эти стены. Мы «Кх... поняли? вымолвил Альберт. А, ты что, Деннка? Так же резко исчезло это давление. Можете идти. Мы поспешили спуститься по лестнице вниз. Хотя было немного боязно спускаться под землю вместе наибольшей силой Архимага Земли. Настоящее самоубийство, будь мы врагами. И да, воровать тут мне совсем не хочется. монстр", прошептал Руди, когда мы спускались по лестнице, и я был с ним согласен. Но стоило нам войти на этаж, как все отдалённые мысли были тут же забыты. В ближайшем же углу, в каменном бассейне, словно мусор, валялись тысячи, если не десятки тысяч ядер монстров уровня неофит. А ведь глубины этого бассейна мы не знаем. Было тут и множество засушенных трав, книг и прочих ценных для магов вещей. И это только первый этаж. На остальных этажах, что мы посетили, было примерно то же самое, но уровнем выше. Ядра на четвёртом этаже оказались уровня подмастерья, хотя было их явно поменьше, чем на первом. Кстати, о книгах. В большинстве своём это оказались записи о заклинаниях или техниках медитации, пособия по артефакторике и прочие издания. Мне хотелось забрать всё. У меня баллов и вправду не хватило бы даже на одну вещь с первого этажа. А с каждым последующим цены резко повышались, спуска же на пятый этаж даже не существовало. Но один положительный момент все же был: опять же, из-за книг. Рядом с ними стояла два ценника: первый выкуп книги в личное пользование, второй аренда на один день. И тут мой внутренний хомяк начал активно потирать лапки. С возможностью моего гремуара аренды мне хватит за глаза. Лучше бы даже она была почасовая, но чего нет, того нет. А я, может, стоит спросить у хранителя? Нет, всё же не стоит. И так будет слишком подозрительно. Но ничего, я скопирую отсюда все знания, какие только возможно. С глубоким сожалением, вздыхая одновременно всей четвёркой, мы решили покинуть эту воеи стену-сокровищницу. По-другому называть её было бы кощунством. И лишь ехидный взгляд старичка проводил нас до выхода. "Приходить ещё? Я вам буду ждать", издевательски помахал он рукой.